Эпилог. Год спустя. Густые лохматые ели, и вековые сосны сменились редкими перелесками. Потом и вовсе широким полотном раскинулись луга, а вдалеке уже виднелись серые ряды многоэтажек и россыпь приземистых деревянных домишек. Еще несколько минут, и поезд, сбавив вход и огласив свое прибытие мощным гудком, подкатил к вокзалу Адмира. На перроне суетились люди, кого-то встречали, провожали. Лица многих, да почти всех, были знакомы. Удивительно и непривычно. «Волнуешься?» — Эш взял меня за руку. «Конечно», — кивнула я. «Пять лет тут не была, даже больше. Не знаю, даже, может, зря мы маму послушали, и не надо было приезжать». «Ну, теперь-то что уж, раз приехали. «О, вон и Дина Владимировна». «А с ней это и есть твой новый папа?» — засмеялся он. «Эш!» — мама постриглась, и новая прическа ее молодила. Пал Палыч наоборот, отпустил короткую бородку и усы. Наверняка она заставила, чтобы не выглядеть старше него. «А как мне их называть? Мама и папа?» «Эш!» — взмолилась я. «Меня почти трясло, а ему все шутки. Такие воспоминания нахлынули. Ужас!» И потом я все таки боялась, как мама воспримет Эша. Она так к нему плохо относилась, а мы еще и на свадьбу ее не позвали. Но мы и родителей Эша не звали, и вообще никого, кроме Ады, Макса, Алены и Саши Дёмина. Да у нас и свадьбы-то не было. Просто расписались две недели назад и скромненько в кафешке посидели. Однако мама удивилась, разулыбалась, даже обняла нас по очереди. И сказала эдак игриво, «Эдуард, вы так возмужали!» Ужинать нас Пал Палыч повез в тайгу, ресторан в Химках. И вечер прошел так легко, что я даже как-то и расслабилась, хотя настоящее испытание будет завтра. Но Палпалыч просто душка, маме повезло с ним, конечно. И с Эшем они мгновенно нашли общий язык, оба шутили пропалую, порой до слез. После ресторана Палпалыч и мама звали к себе, но мы решили снять номер в гостинице. Вдвоем хотелось побыть, особенно перед завтрашним днем. Празднование в честь юбилея школы начиналось в шесть, но мы немного опоздали. Заявились, когда уже торжественная часть шла полным ходом. Народу в просторной рекреации набилось битком. Лишь в дальнем конце зала остался пустой пятачок, традиционно отведенный под сцену. Там выступал Пал Палыч, и мама довольная стояла рядом. Мы протиснулись к ним поближе. Я старалась не смотреть по сторонам, иначе просто не смогу сделать то, о чем меня так долго и так слезно упрашивала мама. «Я могу выйти с тобой. Буду тоже рот открывать и морально поддерживать», шепнул мне Эш на ухо. Потом двинул поздравительную речь мэр Адмира. Отец Гулевского презентовал в школе компьютеры и что-то там еще под шквал аплодисментов. А затем мама пригласила меня. А сейчас выступит наша бывшая выпускница Эмилия Шаламова Вот зачем она сделала эту паузу перед фамилией И так на несколько долгих секунд Перед тем, как приветственно похлопать В зале все смолкли Или же мне так показалось со страху Ни на кого не глядя Я прошла к пианино Столько настраивалась Только Эш и мама меня успокаивали Чёрт, я даже валерьянки выпила А все равно волновалась ужасно Руки вскинула Дрожат. Как играть? Но вдохнула поглубже, коснулась клавиш и сразу как отрезала. Спела, куда уходит детство, и вполне неплохо. А когда встала и повернулась лицом к залу, увидела их. Светку Черникову, Шестакову, Куклину, Зотову. Их лица, глаза. И я почему-то оцепенела, как будто вернулась на пять лет назад. А потом подошел Эш, взял меня за руку и вывел из зала. «Ты видел? Там твоя Шестакова была!» Он скосил на меня глаза, удивленно выгнув бровь. «С чего это моя? Я тебе сейчас покажу, кто тут моя!» Он прижал меня к себе, коснулся губ, легко, маняще, как будто дразня. Я засмеялась и вывернулась из его рук, нехотя, потому что его прикосновения всегда оставляют на моей коже ожоги, а взгляд будоражит кровь и наполняет сердце теплом. «Ты что? Нас же могут увидеть!» — прошептала я, пытаясь унять трепет в сердце. «А не надо провоцировать!» Он снова взял меня за руку и потянул в сторону лестницы. «Мы куда?» — удивилась я. Пойдем. покажу кое-что». Мы поднялись на третий этаж. Там, наверху лестницы, на деревянных перилах, было вырезано «М плюс H равно «любовь». «О!» — удивилась я. «Это ты сделал? Когда?» «Ну?» Пять лет назад. Эш! На банкет мы не пошли. Там тесно, людно, неинтересно. До поздней ночи гуляли с ним по Адмиру. Обошли все знакомые места. И уж, конечно, заглянули в наш старый двор. А на другой день мы уехали. Хоть мама и Пал Палыч упрашивали погостить еще, Но нет. Мне хотелось домой. Однако я была рада, что мы все таки приехали. Что я смогла пересилить себя и перешагнуть свой страх потому что теперь казалось, будто в душе у меня рассосался застарелый рубец, который почти не болел уже, но все равно чувствовался и пусть капельку, но отравлял наше счастье. И вот теперь, наконец, его больше нет. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Ольга Корбова.